Глава ч е т в р а в р н а 2005 год. Елена и Константин Вьюгины сидели в небольшой с низким потолком комнатке старого дома в пригороде Варны, окруженные незнакомыми людьми, которые теперь назывались почему-то их родственниками, и смотрели плохо снятый видеоматериал свадьбу их дочери. Была жара, Елена, запакованная в тесный розовый костюм, пыталась ущипнуть себя, чтобы убедиться, все, что она видит, правда, и это ч у ч е л о на экране. Одетая в белое платье, украшенное красными цветами и с большим же цветком на голове, ее единственная дочь Наташа, а с м о г л о й суховатой парнишка с черными глазами, одетый в белый неуклюжий костюм, их взять Тони. Муж Лены Костя сидел по левую руку от представителя Генерального консульства России в Варне, то и дело посматривая в его сторону, чтобы увидеть выражение лица этого молодого человека. Они прибыли сюда спустя ровно год с тех пор, как Наташа сбежала из дома, чтобы выйти замуж за какого-то Тони из Варны. Познакомилась она с ним по интернету, любилась. Сначала он приехал в Москву, буквально на пару дней, даже не зашел познакомиться с ее родителями, с к у ж и л д е в ч о н к и по настоящему голову и исчез. Долго не писал. Наташа смотрела на экран компьютера с отстраненным видом, и ее было жаль. А потом вдруг объявился. Снова засыпал ее сообщениями, пока, наконец, не предложил девушке выйти за него замуж. Молодые сговорились, и Наташа уехала тайно. Знала, что ее будут отговаривать, и где только она деньги взяла на дорогу. Не Америка, конечно, но и до Болгарии надо как-то добраться. Может, Тони ей выслал? Сначала она написала им письмо, что вышла замуж, что у нее все хорошо, просила прощения, а потом исчезла. Телефоны ее молчали, на письма ей никто не отвечал, и это было для Наташи неестественным. Конечно, она могла сбежать, э т о в ее характере, но чтобы не давать себе знать, нет. С ней что-то случилось. Первый звоночек телефонный. Мама, пришлите, пожалуйста, тысячу долларов, я заболела. Потом через месяц то же самое. Что-то по женски. Выслали и на этот раз, а потом звонил уже муж Тони. сказал, что с Наташей все в порядке, просто ее надо было привести из клиники Святой Анны из Софии в Варну. На это тоже нужны деньги. В итоге в течение года родители отправили в Варну около пятидесяти тысяч долларов, и все как в песок, сухой черноморский песок. Забили наконец тревогу. ю г и н ы в е л и т е л и в Варну, нашли консульство, объяснили ситуацию, плакали оба, им было страшно, подключили к делу полицию. Время шло. Родители сняли квартиру на окраине Варны, не хотели уезжать до тех пор, пока не выяснится, ж и в а л их и дочка. И вот произошло невероятное: утренний неожиданный звонок на их российский телефонный роуминговый номер. Мама, папа, приезжайте за мной. Записывайте адрес. Голос у Наташи был каким-то придушенным, тихим. Выехали целой группой, но в дом вошли только втроем: мама, папа и помощник консула. Дом был странный, построенный человеком явно не имеющим вкуса. Стены выкрашены в ядовитый зелено-желтый цвет, как желчь, сказала Елена. Какой-то странный балкон с колоннами, искусственные цветы в горшках и огромная семья темнокожих, разряженных в пух и прах людей, от стариков до детишек. Это же цыгане, прошептала преодолевая спазм г о р л е Елена, прижимаясь к мужу. Цыганская семья. А где же Наташа, Тони? Помощник консула заговорил, обращаясь к людям по возрасту подходящим родителям Тони на языке, похожем на болгарский, вежливо, с достоинством. Они долго беседовали, пока, наконец, дверь не открылась и на пороге не появилась Наташа, вернее ее тень, кожа и кости, вместо волос пучок паутины. Лена встала и поняла, что не может сделать ни шагу. Дочь свою она узнала с трудом: джинсы, красная майка, острые худые плечи, губы плотно сжаты. Вот-вот расплачется, а глаза, потухшие, потемневшие с припухшими розовыми веками, тебе что, денег не хватило, чтобы купить себе приличную одежду или напитание? Строго, но заметно нервничая, спросил отец. Наташа ничего не ответила, глаза ее привычно наполнились слезами. А где твой муж? – спросила Елена, о н е м е в ш и м и губами. Она сдвинулась немного в сторону в т е н ь от огромного до неба орехового дерева. Во дворе набилось много желающих поглазеть на русскую делегацию. Он на работе, не мог приехать, сказала она, испугано н глядя на женщину, прожигающую ее взглядом синевато-черных, глубоко посаженных глаз. Елена решила, что это мать Тони Роза, а тот худой мужчина с небритыми щеками, одетый в новый темный костюм, отец Тони. У них гражданский брак, сказала, судя по всему, свекровь Наташи. Все как положено, а она неплохо говорила по-русски. Интересно, этим двоим со сверкающими настороженными глазами тоже что-то перепало от тех денег, что выслали Наташе в Югены? Может, и зубы золотые эта тетка вставила за их счет? Что значит гражданский брак? Еще более строгим голосом спросил отец. В России гражданским браком является сожительство. г р а ж д а н с к и й брак в Болгарии – это и есть официально зарегистрированный брак, подсказал помощник консула, крайне вежливый молодой человек. Он н н о с и л своим присутствием официальную некую чистую ноту во всю эту цыганщину. Казалось, исчезни он, и родители русской невесты в ц е п я т с я в волосы всем этим разряженным родственникам за то, что они довели их дочь до такого плачевного состояния. А цыгане, в свою очередь, возьмутся за ножи. Вот мы же вам показываем свадьбу, все как положено, повторила с акцентом сватья. Так что сами видите, Наташа ни в чем не нуждается, у нее все есть, и этот дом. Елена была в ужасе. Она понимала, что в этом доме живет вероятно весь табор, начиная от стариков и заканчивая чумазыми крохами-цыганятами. Наташа, поедем домой, прошу тебя, сказал отец, дрогнувшим голосом. Но она не может уехать от мужа, воскликнула с в а т ь я Это не хорошо. Вот приедет Тони. А когда он приедет этот ваш Тони? Через две недели. Он во Франции работает. Подал наконец голос и Сват. Он смотрел на Елену не мигающими глазами, словно проверяя на прочность ее твердость духа. И она не выдержала этого взгляда, опустила глаза. Наташа, ты поедешь с нами домой? – спросил отец. Я не знаю. Тони приедет. Разве ты не видишь, какую семью попала? Не выдержала наконец Елена. Ната, очнись! Да они же заколдовали тебя. Посмотри на себя, дочка, на кого ты стала похожа. Ма, все в порядке. А как же может быть все в порядке, если мы выслали тебе пятьдесят тысяч долларов, а ты выглядишь как мумия? Ты больна? Что с тобой? Ее муж смотрит. Ничего, она не больна. Была больна, поправилась. Проговорила на хмуре в брови с в а т и я Так ведь, Наташа? Ты же сама позвонила нам и сказала, чтобы мы тебя забрали. Сначала я так подумала, а потом поняла, что не надо было тебе так говорить. Наташа даже не смотрела на мать. И вообще она вела себя странно. Может, ее накачали наркотиками? Немедленно собирайся и поедем, приказал отец. Вернее, даже не собирайся, а просто поедем и все без разговоров. Скажите, н а т а л ь я как вам живется в этой семье? Быть может, у вас все хорошо и ваши родители напрасно забили тревогу? Спросил помощник консулатом, которым обычно разговаривают с детьми или с психически нездоровыми людьми. Мне живется хорошо. Она так и не подняла глаз. Я хочу увидеть комнату, где живет моя дочь, чтобы понять, в каких условиях она находится. Почему вы не смотрите на экран, на свадьбу? – спросила обеспокоенным тоном Сватия. Видите, сколько гостей? б о л ь ш е тысячи кюфте сделали. Кюфте, приправленные особыми специями, в частности чубрицей, маленькие котлетки. Ма, я здесь останусь. Она не сказала, а простонала. Мы музыкантов приглашали, а сколько золота молодым подарили? Скажи джаным. ж а н ы м дорогой дорогая и где же это золото пошло на лечение Наташа не молчи я прошу тебя скажи чем ты больна ма я здорова у меня все хорошо возвращайтесь в Москву я могу остаться с дочерью одна и поговорить проговорила Елена истеричным тоном вы слышите меня Наташа дочка подойди ко мне помощник консула сделал движение и все присутствующие в комнате задвигались словно каждый пытался спрятаться в угол, чтобы остаться незамеченным и дождаться развязки этой драмы. н е каждый ж е р а з в их поселок приезжают родители русских невест. Между тем на экране играли веселую пышную свадьбу, звучала характерная цыганская музыка, крупным планом показывали мокрых от пота уставших музыкантов. Наташа в белом платье и с высокой прической, которая так и не шла, танцевала как заведенная кукла, полная измождения и отсутствующий взгляд. со своим смуглым растерянным женихом, почти мальчиком.